Я тоже купился на эту маленькую растерянную марсианочку. Она хорошо играла. А Вассарала откинулась на стуле. На экране висел кадр из рапорта разведки. Женщина, которую она называла Робертой Драпор, только в штатском. В гражданской одежде она выглядела еще более внушительно. Имя под снимком Аманда телль Независимый оперативник разведуправления Марса.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 Сорен нервничает, потому что поданный ей рапорт не пройдет серьезной проверки, не пройдет, потому что подделан. А подделан он, потому что Сорен работает на кого-то еще, на кого-то, кто стремится контролировать, поступающую к Авасарали информацию. Гаен сумел восстановить свой флот, потому что за входящими сообщениями следил Сорен. Кто-то предвидел надобность в таком контроле, в манипуляциях. Ей подсунули сорона задолго до катастрофы на Ганимеде. Кто-то предвидел появление монстра. Этот кто-то был Эйренрайт. Он позволил ей настоять на мирных переговорах, внушил, что она управилась с Нагаеном. Позволил зачислить в свой штат Бобби. Сделал все, чтобы она ничего не заподозрила. Это не осколок отлетевшей с Венеры, это военная операция. Оружие, понадобившееся Земле, чтобы сокрушить соперников, прежде чем то на Венере, закончит свою подготовку. Кто-то, возможно, Маук Вековский, скрыл образец протомолекулы в тайной и надежно охраняемой лаборатории, превратил в оружие и открыл торги. Она задумалась. Чем расплатился Райт, если перебил цену у Марса? Наверняка Жюль Пьер Мау получил не только деньги. «Земля приобретала первое протомолекулярное оружие, и эрен Райт вывел Авасаралу из игры, потому что знал, она не согласится ни на какое применение этого оружия. Во всей Солнечной системе она одна, возможно, в силах была его остановить. Авасарала задумалась, успеет ли остановить его теперь. «Благодарю, Сорен», — кивнула она, — «ценю».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 эрен райт ответил спустя три минуты он говорил через ручной терминал картинка подпрыгивала когда его машину качала на поворотах там где он находился была глубокая ночь крисен сказал он что то случилось ничего особенного ответила авасарала проклиная про себя плохую связь ей хотелось рассмотреть его лицо увидеть как он будет лгать соран принес мне интересную новость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 «Будь я религиозен, мог бы увидеть в этом тайный смысл», — согласился Райт. «Подробности я передам через сорна «Лучше напрямую мне», — возразила Авасарала. «У Сорона дел по горло». «Как угодно», — кивнул Райт. Ее босс тайно спровоцировал войну. «Сотрудничает с корпорацией, которая выпустила джина из бутылки на Фебе»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 А мы выпустим опровержение и так далее, и тому подобное. Хуже другое. Вы летите со мной на Ганимед. Меня отсылают. Она рассказала все про подложный рапорт Сорона, про вытекающее из него предательство Эрин Райта, про командировку на Ганимед и каюту на яхте Маук -виковский». Вам нельзя лететь, сказала Бобби. Да чертиков нежелательно, согласилась Авасарала.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 Сорен держал под нос чугунным чайничком и одной эмалевой чашкой без ручки. Он открыл рот, хотел что-то сказать, и тут увидел Бобби. Васарала могла забыть, насколько марсианка крупнее маленького землянина. Но сразу вспомнила, увидев, как съежился Сорен. «А вот и мой чай, отлично. Хотите чаю, Бобби?» «Нет». «Ну и ладно. Поставьте, Сорен, дайте мне спокойно попить чайку». «Вот так, налейте мне!» А сарала наблюдала, как Сорен поворачивается спиной к десантнице. Руки у него не дрожали, хоть на это парня хватило. А неподвижно ждала, пока ей подадут чай. Так учат щенка отдавать хозяину по носку Получив чашку, она вдохнула горячий пар. Подчеркнуто не оборачиваясь, не глядя на Бобби. «Что-то еще, мэм?»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 Губы у нее поджались, и она коротко мотнула головой, вправо-влево, и в упор уставилась на вассоралу. «Вам кранты!» — сказала она. А вассорала сделала еще глоточек. Ей бы чувствовать себя разбитой, оплакивать крушение. Ее отрезали от рычагов власти, обманули. Вот здесь, чуть не на этом самом месте, сидел и посмеивался над ней в рукав Жюль Пьер Мао.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 Васарала, испугалась марсианки. Помоги Боже тому, кто вынудит ее надеть этот скафандр!